Я я знаю, смиренно ответил Бальзама. Я я сожалею об этом. Настало время. Послушай, ты многое можешь сделать для нас. Хочешь ли ты служить нам? Как избежать невыносимого притяжения этого огненного взгляда? Бальзама чувствовал, как его охватывает Неведомое возбуждение. Этот странный человек мог просить его о чем угодно, даже отдать ему жизнь, и он отдаст ее без малейшего звука. Я... Я буду вам служить. Но как? Ты знаешь химию, медицину. И я открою тебе секреты, как лечить тело. Как завораживать душу в течение месяца? Ты будешь здесь со мной. Ты уже умеешь порабощать людей гипнозом. Завеса будущего иногда приподнимется перед тобой. Ты хороший объект, и я научу тебя еще большему. Но... но моя жена ждет меня внизу. «Пусть подождет. Это свежая, но вульгарная душа. Предрассудки окутывают ее, как густой туман. Она может представлять опасность для тебя. Тебе нужно будет больше, чем когда-либо подчинить ее твоей воле. Будь спокоен, она подождет». Я сделаю так, чтобы ее предупредили. А через месяц что я должен буду делать? Ты отправишься туда, куда я тебе скажу. Сначала в Россию, чтобы создать себе репутацию. Потом во Францию. Именно во Франции должно начаться великое дело свободы. Тонкая рука графа. Одновременно дружеская и тяжелая, легла на плечо бальзама. Это была рука, которая умела и ласкать, и навязывать свою волю. Будешь ли ты подчиняться мне? Тебе надо будет создавать масонские ложи, работать в тени, возможно, потерять репутацию и даже жизнь. Сделаешь ли ты? Это. Я. Я сделаю это. Тогда следуй за мной. Для тебя настало время обучения. Оно сделает из тебя человека, чье имя будущее поколение никогда не забудут. Сен-Жермен направился к алтарю, из которого вышел. Бальзамо собрался было уже идти за ним, как вдруг остановился. До сих пор у меня разных имен, чтобы я мог подчиняться приказам, не зная, даже не зная, откуда они приходят. Под каким из них меня узнают потомки? Бальзамо, Пелегрино, Занон, Феникс? Ни под одним из них. Отныне ты будешь носить только одно имя. Ты будешь графом Александром де Калиостро. Калиостро! Это страшное имя. Имя, которое не забывается. Смотри, как хорошо повторяет его «Эхо!» И, возвысив голос, властелин Тайн послал на четыре стороны огромного зала имя, которое будет повторять вся Европа. «Калиостро! Калиостро! Калиостро!» Зал наполнился шумом надвигающейся бури.